Акрипт. Над полуночной пустыней скользила огромная тень. Летающая цитадель, единственная в своем роде, двигалась на север к Средиземному морю. Это был самодостаточный и хорошо охраняемый город, имеющий все необходимое для комфортного проживания человека. Многоярусные жилые комплексы, бассейны, парки, магазины, школы, спортивные сооружения, парковки для беспилотников. Механизированный монстр двигался сквозь ночь. Сияние его огней затмевало небосклон. Еще выше очертился острый серп убывающей луны. Другие цитадели были статичными. Города-крепости, созданные лишь с одной целью – защищать ранних майнеров от разгула преступности и терроризма. Эти бастионы стояли в труднодоступных местах и охранялись армиями хорошо обученных наемников. В глубине комплексов все еще работали фермы, пожирающие электроэнергию в нереальных количествах. Постепенно цитадели превратились в финансовые и культурные центры деградирующего мира. Попасть туда могли единицы – те, кто был способен оплатить входной билет и дальнейшее проживание. Богатейшие люди планеты. Простые люди жили в своих полуразрушенных городах. Большую часть планеты охватили бедность и уныние. Старые деньги исчезли. На смену им пришел бартер. Ремесленники что-то делали своими руками, фермеры выращивали еду, кочевые банды грабили и тех, и других. В сохранившихся очагах цивилизации расчеты велись в крипте. Асиктаун приютил тех, кто не доверял обычным территориям. Странствующий город постоянно менял маршрут следования и нигде подолгу не задерживался. Отследить цитадель было очень сложно, не говоря уже о том, чтобы нанести по ней точный ракетный удар. Дополнительной страховкой служили эфирные глушители, радарные установки и усовершенствованные комплексы «Панцирь». Население города чувствовало себя в сравнительной безопасности до недавнего времени. Ночью в Усиктаун прибыл посол из отдаленной цитадели, скрывавшейся в Исландии. Этот невзрачный человек с обветренным лицом около часа провел в кабинете мэра. Спустя еще 20 минут было организовано экстренное совещание. В конференц-зале собрались мэр, его помощники, представители силовых ведомств и крупнейшие инвесторы. Явились представители влиятельных цитаделей, основанных в Австралии и Новой Зеландии. Близился рассвет. «Плохие новости», – сказал мэр без лишних предисловий. «Грядет война». Поначалу его слова не вызвали ажиотажа. К войнам, раздиравшим планету в постбиткоиновую эпоху, инвесторы давно привыкли. Мир погрузился в средневековый мрак». Островков цивилизации было немного. Гораздо меньше, чем 10 лет назад. С тех пор, как государственные системы рухнули и отдельные страны перестали существовать, всюду бушевали локальные конфликты. Крупнейшие держатели криптовалюты укрылись в защищенных бастионах, либо основали тоталитарные империи наподобие Северокорейского альянса. В этих образованиях царил железный порядок. Война против ранних уже объявлена. Продолжил мэр. Его голос, усиленный акустической системой, разнесся под сводами зала. Группировка, известная вам как Акрипт, собирается развязать ядерный конфликт. Они нанесут удар по цитаделям и ключевым узлам интернета. Постараются уничтожить майнинговые фермы. Об этом говорили и раньше, отмахнулся кто-то из инвесторов. Наши фермы надежно защищены. Разве не так... Защищены, согласился мэр, поэтому Акрипт атакует подводные кабели, связывающие континенты, и ударит по густонаселенным районам Земли. Им нужен хаос. Собравшиеся зашумели. Это не все. Мэр повысил голос и поднял руку, восстанавливая тишину. Наши нейросети год назад доработали технологию путешествий во времени. Те, кто инвестировал в эти исследования, уже в курсе. Начались лабораторные и полевые испытания хронопорта. А затем наши базы данных взломали. Технология стала общественным достоянием. Слишком дорого, покачал головой один из инвесторов. Никто не начнет массовое производство хронопортов. Нужны серьезные вложения. Корейцы начнут, буркнул кто-то. А еще, докладчик решил прервать бессмысленный спор, этим могут заняться террористы крипт. Собственно, уже занялись. В конференц-зале повисла гробовая тишина. К нам приехал человек, мэр посторонился, пропуская кафедре ночного гостя, Представитель Рикьявика. Сейчас вы узнаете подробности дела. Вперед выступил светловолосый мужчина. На гости был легкий джемпер и льняные штаны. Значит, подготовился к визиту в северные регионы Африки, туда, где по ночам бывает довольно прохладно. «Долгое время мы не понимали, кто совершил атаку на наши блоки», – заговорил посол. «Следы обрывались, проходили через десятки соединений, а потом всплыл некий документ. Я бы сказал, письмо». «Письмо?» – переспросил австралийский майнер. «Именно», – кивнул посол. «Письмо, отправленное в прошлое активистами Акрит. «Такое возможно?» – удивился начальник обороны. «Отправка электронных посланий во времени». «Нет», – покачал главой посол. «Хронотрон транспортирует через темпоральное поле материю, а не информацию. Мы подозреваем, что активист самостоятельно отправился в 2013 год, зарегистрировался в одной из социальных сетей и опубликовал свой манифест. Мы знаем этого человека под именем Лука Маньота. К сегодняшней реальности этот псевдоним не имеет отношения. Так вот, господин Маньота вкратце изложил историю нашего мира за последние 50 лет». Где-то он нафантазировал, где-то не договорил. Почему-то в качестве конечного пункта развития событий указан 2025 год, хотя сейчас 2063. Но это частности. Суть послания сводится к тому, что Лука предостерегает наших предков от любых экспериментов в криптовалютной сфере и угрожает ядерным апокалипсисом. Факты таковы. У его организации есть 20 субмарин, которые будут использованы для атаки на интернет и густонаселенные цитадели. Дальше смерть, хаос, крушение биткоиновых империй и последующее возрождение человечества. Так он видит картину вещей. Вновь повисла тишина. «Бессмыслица», – задумчиво произнес один из собравшихся, – «зачем предупреждать наших предков о предполагаемом ударе?» Логично, что никто в 2013 году не поверил бы в подобное развитие событий. Автора сочли бы сумасшедшим. Но мы получаем ценные сведения и начинаем действовать. Ищем подлодки крипт, последовательно их захватываем или уничтожаем, попутно укрепляем свои города, высылаем перехватчиков к трансокеанским кабелям. Мы получаем неоспоримое преимущество в грядущей войне». «Верно», – оживился мэр. «Что думают об этом брикявики?» Гость сухо улыбнулся. Есть два варианта. Первый ⁇ это ложная тревога. Противник отвлекает наше внимание от чего-то более серьезного. Второй ⁇ это предупреждение, но не предкам, а нам. Объявление войны, если можно так выразиться. Но в реальности угрозы вы не сомневаетесь? Уточнил мэр. Нет. Почему? Есть тревожные сигналы. На верфях, предположительно контролируемых Акрипт, развернута бурная деятельность. За последние пять лет там много чего построили. И все это засекречено. Мэр повернулся к начальнику обороны. «Какие у нас шансы в этой войне?» «Город уцелеет», – заверил начальник. «Но во всем мире наступит ядерная зима. Чтобы выжить, нам придется модернизировать системы жизнеобеспечения и вложиться в строительство геодезического купола». «Токенов хватит», – заверил австралийский инвестор. Посол Рикьявика откашлялся. «Есть решение получше». Все перели взгляды на гостя. «Наше руководство предлагает воспользоваться хронотроном для отправки в прошлое агента. Этот агент получит задание выйти на активиста Луку в 2013 году, допросить его и передать нам координаты военных баз противника». Рикевик также допускает, что мы сможем обезвредить координационный центр Акрипта. «И кто будет этим человеком?» – поинтересовался мэр. «Человеком?» – переспросил гость. «Нет. Губернатор предлагает иное решение. Мы отправим в прошлое кибернетический организм. Машина будет визуально напоминать человека, превосходя его по всем параметрам. Живая плоть – титановый каркас». «Что-то знакомое», – тихо произнес мэр. «Вы уже создали такую машину?» – поинтересовался начальник обороны. «Машина готова и введена в эксплуатацию», – заверил посол. И вдруг исландец поднял вверх правую руку, а левый что-то нажал у локтевого сгиба. Часть правой руки сдвинулась, обнажая металлические сочленения. «Хронотрон я тоже привез с собой. Лучше всего совершить прыжок из -за сектауна. Меня не смогут вычислить по темпоральному следу. Можем приступать сейчас». Фрагмент руки вернулся на место. «Приступайте», – разрешил мэр. В воздухе вспучился на электризованный полупрозрачный шар. «Асталависта», – прошептал мэр. Январь 2018